Ежа снова уставился на равнину, на этот раз даже в трубу не стал смотреть. Мутантов было слишком много. Твари бежали обратным клином за колымагой, которая сбавила скорость. Зачем же владыка автомат чистит? Неужто решил Чембу грохнуть? Но какой в этом смысл? чем бы вождь самого большого мутантского племени в пустоши, которое он сколотил из множества разрозненных кочевых таборов. Он создал стойбище, по слухам, огромный лагерь мутантов, можно сказать, настоящий мутантский город. Баграт давно пытался наладить переговоры с ним. Ежи топнул протезом по бетонной плите. Если убить Чембу, племена вождя потеряют, враждовать начнут и... Стоп! Иначе надо мыслить. Устранив главаря, Баграт ничего не добьется. Его самого твари сразу на куски порвут. Растерзают еще до того, как хозяин на спусковой крючок нажмет. Ведь у них громги есть. Они любые намерения владыки, если тот вздумает на жизнь вождя покушаться, заведомо почуют. Значит... Значит... Секретарь оглянулся. — Что? — Баграт выпрямился. — Вопросы замучили. — Одолели, владыка, — признался ежи. — Сил нет. Баграт повернулся, глядя с прищуром, вогнал в пистолетную рукоять магазин, щелкнул затвором и спрятал автомат под куртку. не спеша достал из кармана чистую тряпицу и принялся вытирать руки. На скуластом лице вокруг носа залегли глубокие складки. «Дай-ка мне трубу!» Владыка протянул руку. Когда люминиевый цилиндр лег в его широкую ладонь, он даже не посмотрел в сторону мутантов, которые плыли к валу. Вместо этого Баграт задрал голову и стал поворачиваться на месте, будто искал что-то в небе. С равнины уже доносились гортанные возгласы «Все громче выли волки!» «Ну вот», — прищурив глаз, владыка поднял трубу. «Все в сборе». Он смотрел на север, где в побелевшем от солнечных лучей небе едва виднелась черная точка. «Держи». Владыка протянул трубу секретарю и взглянул на часы. «Как по расписанию». «И чем бы вовремя прибыл». Ежи пригладил торчащие дыбом жесткие волосы, хмурясь и пытаясь сложить воедино все факты. «Дуй вниз», — сказал Баграт. «Возьми у Павла Скалозуба клеть с почтовыми воронами и подними сюда. Ясно?» «Так кто ворон от агентов наших летит», — уразумел секретарь. «Понял, понял». «Давно пора. Что же, шоу начинается» заключил Баграт и отвернулся. Сунув трубу за пояс, ежи поправил котомку за спиной и похромал к лестнице, размышляя на ходу, что хозяин, когда в храме находится, совсем по-другому разговаривает. Там по-человечески, как все другие монахи, фразы складывает. А когда наедине с ним, то загадками сыплет, словечки незнакомые потребляет или целые выражения — смысл которых порой уловить тяжело. Он спустился в просторную залу и остановился. На серых стенах виднелись трещины, покрытые бурыми потеками. Кислотные дожди разъели штукатурку и полностью смыли древние фрески. Ворота в храм не сохранились, повозка с манисами, стоявшая до этого в центре зала, перекочевала под въездную арку. Другим путем внутрь попасть невозможно. Окошки узенькие совсем, да и высоко. Разве что на крышу взобраться, потом вниз по лестнице. Но это много времени у атакующих займет. Лошадей видно не было. Павел Скалозуб, чернявый монах, ростом и фигурой копия Баграта, сидел на передке. Завидев секретаря, он перегнулся через борт, пошебуршал в кузове и когда ежа подошел к повозке, протянул ему клеть с воронами. «А где все?» — спросил секретарь, и, повысив голос, добавил. «Вы вообще ведаете, что сюда мутанская армия мчится? Вы чем тут занимаетесь?» Скалозу пощерился, мотнул головой вправо, еже уставился в соседнюю залу, где под стеной открылся проход в пещеру, Кругом валялся битый кирпич и целые куски, вывороченные из каменного пола, кладки. Секретарь открыл было рот, повернулся к монаху, но, встретившись с ним взглядом, оробел и, ничего не сказав, забрал у него клеть. «Чеши наверх! Скажешь владыке, что приготовлено все!» Припадая на ногу с протезом, ежи поспешил к лестнице. Ох уж эти охранники элита Ордена Белая Кость. Распустил их Баграт, дозволяет и прощает вольности в разговорах. Почтение к Ксану не требует вовсе. Неужто в тех местах, откуда хозяин прибыл, если он и правда не отсюда, так принято? Тогда бы Ежи ни за что не хотел там жить. Да как смел этот скалозуб ему, секретарю самого владыки Киевского, так сказать, чеши наверх. «Чеши, понимаешь ли!» Поднимаясь по ступенькам, ежи просклонял телохранителей на все лады. вступив на последнюю, покосился вниз. Монах, поставив между ног железный корб, перекладывал в нем патронную ленту. В зале появились еще четверо, у двоих на широких ремнях за спинами висели громоздкие пулеметы с дырчатыми кожухами вокруг стволов, Двое держали в руках по ящику с патронами. Неужто и вправду Баграт воевать с мутантами собрался? И повозку так поставили, что в храм не въехать, вход в какую-то пещеру откопали? Ежи сглотнул, тряхнул головой, отгоняя дурные мысли, и выбрался на крышу. — Но где тебя черти носят? — крикнул владыка. — Как бы по шиям не надавал, — подумал Ежи, хромая к нему. Раз вспомнил неведомого мутанта в Суи, значит, не в духе Баграт. Любит он черт опоминать, когда злится. И что ж это за тварь такая, в каких краях обитает? Секретарь поставил клеть владыке под ноги и выпрямился, уперев руки в бока. «Держи!» — Баграт сунул ему свисток. «На север смотри, вон ворон летит, подзови!» Владыка хлопнул секретаря по плечу, шагнул к другому краю крыши. Ежи набрал побольше воздуха, чтобы дунуть в свистульку. Баграт окликнул его. «Что скалозуб сказал?» «Готовы!» «Ладно, свести давай». С первыми же триллями летевший высоко ворон сложил крылья и стал падать камнем. Ежи поднял согнутую в локте руку птица замахала крыльями, спланировала и села с секретарю на предплечье. «Гильзу мне живо!» Баграт стоял на самом краю, наблюдая за низиной подвалом, куда уже въехала колымага Чембы. Гортанные возгласы и улюлюканье мутантов становились все громче. Ежи отломил припаянный к кольцу на лапке птицы латунный цилиндр и протянул владыке. Когда тот прочел записку, Морщины на лице слегка разгладились. «Пиши», — велел он. «Жду два дня в условленном месте». Секретарь посадил ворона в клетку, достал из котомки дощечку, к которой был привязан карандаш и прикноплен лист бумаги. Послюнив, грифель записал послание. «Запечатывай». Ежи аккуратно сложил лист, оторвал узкую полоску. «Долго возишься». Баграт отвернулся, глядя вниз. «Красиво идут!» Снова обернулся. «Но!» «Готово, владыка!» Секретарь выпрямился, держа скрученную трубочкой записку. С равнины к валу устремились мутанты. Темная масса обтекала строение, расползалась по низине, как жирная клякса на листе бумаги. Еще немного, и кочевые заполнят весь город. «Заряжай ворона!» Баграт открыл клеть. Ежи приготовил щипчики. Когда владыка протянул ему ворона, секретарь вставил записку в гильзу у того на лапке и обжал кончик латунного цилиндра. Баграт подбросил птицу, она расправила крылья, сделав несколько взмахов, взмыла высоко и полетела на север. «Снова пиши». Опустившись на колено, секретарь взял дощечку.